Для Екатерины создалось положение, при котором, по ее же выражению, не было никакой возможности остаться незапутанной в это дело. Однако и тут выручил он же Бестужев. Даже такая гроза, разразившаяся над ним, не испугала этого ловкого, прожженного царедворца, смелого и выдержанного. Через одного из своих музыкантов и графа Понитовского, он передал Фике записку, в которой ей советовал держаться смело и бодро, потому что одними подозрениями ничего доказать нельзя. Между тем, как доказательства, все сожжены. Было даже условлено, что их переписка будет продолжаться, для чего музыкант Бестужева будет прятать записки своего господина в кирпич, сложенный для постройки нового здания рядом с домом Бестужева. Записка, однако, была перехвачена, передана императрице, и та увидела, что в фике, в своих письмах, писала не имена, а условленные клички то есть определенно конспирировала. Картина была ясна. В петербургском правительстве хозяйничали длинные руки Фридриха II, прусского короля. Снятого Бестужева заменил граф Михаил Ларионович Воронцов, вполне находившийся под влиянием наследника, к тому же еще жившего с племянницей Воронцова да и главнокомандующий армии действующей в пруссии фермер уже написал этому же воронцову письмо в котором ищет его покровительство Понеже главнокомандующий требует ассистенции помощи милостивых патронов покровителей писал генерал аншеф фермер на своем полурусском языке Того ради беру смелость вашего сиятельства просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать и недостатки мои мудрыми вашими наставлениями награждать. Многоголовая гидра измены, предательства, королевского прусского шпионажа и интриг плелась, росла, пухла, окружала Елизавету со всех сторон. И не Елизавете Петровне было совладать с нею, тем более что комедия раскаяние великого князя обезоружила ее совершенно.